Оригинальностью взгляды Веслицени не отличались, но он умел подкрепить их документальными фактами и связно изложить важнейшее свойство исторического воображения. Первоначально Вислицени был начальником Эйхмана, если не ошибаюсь, в 1936 году, в любом случае в тот период, когда в главном управлении СД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 недалекого юриста, маленького серого человечка, которого и не заметишь за конторкой в банке. Такой прилежно марает бумагу в ожидании пенсии, чтобы в шерстяном жилете, связанном с женой, отправиться выращивать голландские тюльпаны или раскрашивать оловянных солдатиков наполеоновской эпохи,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 и без зазрения совести требовал исполнения малейших своих желаний. В первые дни после нашего приезда Хунша потребовал у евреев пианино. «Всегда мечтал о пианино», – небрежно заметил он. Те с Погу привезли ему целых восемь штук, и хунше.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 Наши солдаты с обмороженными конечностями, изуродованными руками сражались на фронте, а гауптштурмфюреру, Рунстроту доктору Хунше, никогда до сих пор не покидавшему контору в Берлине, понадобилась пианино, наверное, чтобы успокоить расшалившиеся нервы. Депортации уже начались.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 Я не смогу отрицать, что мы заслужили нашу судьбу, приговор истории, нашу дико удел возмездие. Что еще сказать об оберштурмбанфюрере Эйхмане? Впервые за все время нашего знакомства он так рьяно исполнял свою роль. Принимая евреев, он полностью перевоплощался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 За прекрасным бюро в номере люкс отеля Мажестик вертел очки или судорожно щелкал колпачком пишущей ручки. Клик-клак-клик-клак. Клик Прежде чем ответить, складывал бумаги, сплошь покрытые заметками и мелкими каракулями, сдувал пыль со стола, потом скреп себе уже слегка полысевший затылок,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 Он не испытывает ни малейших угрызений совести, если считает, что действует в духе того, кто эти приказы отдает и покрывает его, как, собственно, поступает группенфюрер Мюллер и обер-группенфюрер Кальтенбруннер. Абсолютно справедливо. К тому же Винкельман не отрицал и достоинств Эйхмана.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 Однако и среди остальных не могло не быть крепких, здоровых мужчин. Позже выяснилось, что условия на пунктах сбора отнимали у людей последние силы. Они иногда неделями голодали, прежде чем их транспортировали в битком набитых вагонах для скота, без воды, без питания, с ведром вместо туалета на вагон.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 и что только венгры могут изменить условия. Я встречался с майором Баки, госсекретарем, ответственным за жандармерию. С моим ходатайством он разделался одним махом. «Вам просто надо забирать евреев быстрее!» И отослал меня к лейтенанту Ференци, офицеру, занимавшемуся организационной стороной депортаций.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 И никчемной жизни, там же я случайно пересекся с доктором Грелем, которому Файне поручил отыскивать евреев- иностранцев, арестованных венгерской полицией по ошибке, и отправлять обратно домой, в основном, в страны союзницы или нейтральные государства, Бедняга Грель. изуродованный ранением в голову и с ужасными ожогами до такой степени, что дети в испуге с криками убегали от него, шлепал по грязи от группы к группе и вежливо интересовался наличием заграничных паспортов, проверял документы и приказывал венгерским жандармам отводить кое-кого в сторону. Эйхман и его коллеги ненавидели Греля.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 Он подошел ко мне, взглянул на Вислицени, с которым тоже был знаком, и коротко сказал «Дело дрянь, верно?» И был прав, хотя случалось и хуже. Чтобы разобраться, как проводится селекция, я отправился в Аушвиц. Я ехал через Вену и Краков и прибыл на место ночью.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 Хес не построил ни одного дополнительного барака. Зато всю свою неуемную энергию употребил на обновление крематориев и проложил железную дорогу прямо посередине Беркинау, чем страшно гордился. Теперь вагоны можно было разгружать у входа в газовые камеры. Хес пригласил меня посмотреть на селекцию и прочие операции с первым в тот день составом.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 оказалось сложнее, чем внушить чтобы то ни было Эйхману. Хес непременно хотел показать мне устройство для уничтожения и разъяснить детали. Он увеличил зондеркоманды с 220 до 860 человек, но переоценил возможности крематориев. Проблема возникла не из-за подачи газа,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 Собственную одежду с них сняли, и поскольку полосатых роб тоже не хватало, вырядили в лохмотья из Канады. Я увидел женщин и совсем голых, и в одной рубашке, из-под которой торчали желтые дряблые ноги, иногда перепачканные экскрементами. Неудивительно, что Юдерштаб жалуется. Хёс... Неопределенно в двух словах намекнул, что другие лагеря тоже виноваты, разворачивают составы, дескать, сами трещат по швам.